Глава 32. Что-то было неладно, поняла Грейс, и дело не только в пламени, пляшущем в витражных окнах церкви. Это был сдвиг во, чтобы дать более точное описание, в всём. Она замерла, пытаясь разобраться, что изменилось. В воздух. Грейс чувствовала это в воздухе, хотя не должна была ощущать запахи на почвенной стороне. Она переживала подобное всего один раз. Когда стояла одной ногой в почвиной жизни, а другой в после жизни. Странное сочетание обстоятельств, проистекающее из столкновения двух миров. Как такое могло произойти здесь, в Линкольнширской деревушке посреди зимы? Мне за это не платят, подумала Грейс, взглянув на серебристые осколки света, проявляющиеся в небе. Пусть природы существования занимаются боги и чудовища. «А мне оставьте блудных сыновей и падших дочерей!» Она засунула два пальца в рот и свистнула. Отдаленный топот копыт стал громче. «Пора узнать, много ли дьявол оставил ей от сына!» Клэр его видела. Джо не знал, как это вышло, не мог объяснить, почему его бывшая жена смотрит прямо в белки его мертвых глаз. Но она видела. «Джо?» – озадаченно сказала она. Клер, ты меня видишь? Его бывшая жена нахмурившись посмотрела сквозь него, лицо затуманено сомнением. Ты тоже его видишь, окликнул её Райан через пламя, окутывающее каждый квадратный дюйм резиденции. Блин, это же Джо, грёбаные призраки. Джо шагнул вперёд, моргнув, когда прошёл сквозь огонь и протянул руку своей бывшей жене. Может, это именно то, что я должен здесь сделать, подумал он. Спасти её, избавить. Клэр, закричав, отскочила от него. Деревянные балки над ними зловеще трещали, когда он шёл к ней. Не подходи, взмолилась она. Чем бы ты ни был, пожалуйста, не подходи. Нахер, сказал Райн, таращась на Джо. Нахер всю эту хрень. И побежал к дверям. Он не успел Послышался треск такой резкий, будто бог отломил кусок существования и швырнул его в парня вместе с пылающей балкой. Она рухнула с потолка и пришпилила ноги Райна к полу. Огонь потянулся, ухватился за край балки и пополз дальше. Райн посмотрел на Клэр, протянул руку. Она ему поможет, подумал Джо. Моя Клэр никогда не могла пройти мимо раненой птички. Однако Клэр не шевельнулась. Их взгляды упёрлись в пистолет Райна, выбитый у него из руки ударом балки. Огонь был рядом, но ещё не добрался туда. Клэр рассмеялась. Джонни никогда не слышал от неё такого смеха. Затем метнулась вперёд и схватила пистолет. Дым от благовоний, встревоженный пожаром, вот и всё. Джо здесь нет. Она стиснула рукоятку пистолета. Будто желая увериться, что он и она сама всё ещё здесь, потом прицелилась в Райна. "Подрога, не гони херню", задыхаясь, сказал тот. Пламя подбиралось к нему. "Мне нужна помощь". "Её не будет, парень", пробормотал Джо. "У меня сердце разрывается, но это правда". Райн поднял взгляд. Снова увидев Джо, выпучил глаза и закричал: "Дьявол! Дьявол! Дьявол!" Джо протянул руку. Их пальцы встретились, когда Райна охватило пламя. На лице страх и неверие. Всё будет в порядке, парень, сказал Джо. Я помолюсь за тебя, и всё будет в порядке. Он поморщился, когда мальчишка вскрикнул в последний раз и отвернулся. Клэр исчезла. В стремительно распадающейся резнице её не было. Пламя плясало на стенах, пожирал огромный кран, свисавший с потолка. Рухнула ещё одна балка, пролетела мимо Джои и упала, разбрасывая искры. Мир заканчивался. Пламя слизывало его по куску за раз. Вот оно. Свежий кровавый след. Это точно Клер. Джод вынусо по нему и щейка посреди пожара. След змеился по церкви и вёл вверх по деревянной лестнице, ведущей на колокольню. Джам митнулся по ступенькам через две за раз, следом подгоняя вился дым. Клэр стояла наверху, спиной к витражному стеклу от пола до потолка. Трещины белого света, протёртые в ночном небе в любой другой день были бы самой примечательной частью сцены, но не в этот день. Сегодня эта роль досталась его матери которая скакала к ним на лошади и выглядела так, будто на её плечах лежит судьба мира. Герцогиня смотрела вниз на море тел. Лишённые быстро найдут способ подняться сюда, но пока они с Мейбл в безопасности. Безопасность. Какое смехотворное слово, подумала она, когда в стене появилась новая трещина. Тысячи полудуш бились в неё. Дикари у ворот безопасности больше не существует ни здесь, ни на почве. Если они сломают стену? Рейч. Так какой план? Что тебе подсказывает твоё место размышлений? Герцогиня обернулась к сестре, радуясь возможности отплечься. Ты помнишь рассказы бабули Дженки о древних египтянах? Мейбл фыркнула. Такое не забудешь. От этих рассказов были кошмары у моих кошмаров. Герцогиня улыбнулась. «Да, наша бабушка обладала яркой речью, особенно когда ей нужно было напугать своих наследниц. Ты помнишь историю Анге Тета?» Мейбл нахмурилась, перебирая сотни лет воспоминаний. «Эту она мне не рассказывала». «Повезло тебе». Анге Тет правил египтянами глупо и жестоко, доведя самых послушных слуг в истории до восстания». Верной осталась только кучка стражников, и когда народ восстал, эти люди отошли к воротам храма Тета. Когда Дикари стояли у ворот, Тет решил, что единственный способ сохранить свою власть в послежизни уничтожить себя в мире живых, сжечь вместе с собой свои ошибки. Старая корова редко рассказывала пустые истории, заметила Мейбл. Она готовила нас к этому дню. Возможно, ответила герцогиня. Что если мы слишком много думаем о ханьне? Что если это божественное деяние, его способ очистить доску? Перезагрузка, так бы сказала Дейзи Мэй. Чистилище версия 2.0. Он уже делал такое, но мы слышали только о потопе на почве, а не о глубокой очистке после жизни. Есть ещё девочка, сказала Мэйбл, кладя руку сестре на плечо. Игра пока не окончена. Она вернётся сюда и сможет отговорить их. Они слушают Ханну, но возможно прислушиваются к другому голосу. Стена под ними чуть дрогнула, когда в неё врезался новый таран из полудуж, подсказывая, что всё это ерунда.